Ей предстояло много обдумать и на решиться, прежде чем она встретится с Винченцем. Появление Оливии прервало ее раздумье. Обычно сдержанная и спокойная, монахиня была на сей раз чем-то крайне расстроена и опечалена. Прежде чем заговорить, она настороженным взглядом обвела келью и даже выглянула в коридор. «Как я и опасалась», — наконец промолвила она, — Мои наихудшие предположения оправдались. Если вы не хотите, чтобы вас принесли в жертву, вы должны покинуть монастырь этой же ночью. — О чем вы? — испуганно воскликнула Елена. Мне только что стало известно, — тихо промолвила сестра Оливия, — что ваше поведение сегодня утром в церкви расценено как намеренное оскорбление настоятельницы монастыря и вы должны понести самое тяжкое наказание, какое здесь известно — заточение в карцер. Увы, зачем скрывать от вас правду? Это равносильно смерти, ибо никто еще не возвращался из карцера живым». «Равносильно смерти?» — в ужасе воскликнула Елена. «О, Боже милостивый! Разве я заслужила это?» Не об этом нам следует говорить сейчас, дочь моя. Мы должны во что бы то ни стало предотвратить это несчастье. В глубоком подземелье нашего монастыря есть каменный карцер. Туда заточают тех, кто совершает наиболее осуждаемые поступки. Ни о каком помиловании или отсрочке наказания не может идти речи. Несчастные приковываются цепями и обречены на медленную смерть в кромешной темноте и холоде этого каменного колодца. Вода и хлеб лишь продлевают часы их страданий, пока смерть не смилостивится над ними. В нашем монастыре известно несколько таких случаев. Жертвами оказались монахини не из суровость жизни, которую сами необдуманно избрали, не соразмерив со своими силами, или же были насильно помещены в монастырь родными в наказание или из-за наследства. Только совсем отчаявшиеся из сестер решаются в таких случаях на побег. Монахи не умолкла. Елена, подавленная всем услышанным, тоже молчала. Мне вспомнился один такой случай. На моих глазах бедняжка вошла в карцер, чтобы уже никогда не выйти из него живой. Я видела, как хранили ее. Целых два года она провела в подземелье на подстилке из соломы. Ей не разрешалось даже через решетку двери обменяться несколькими словами с теми из сестер, кто сострадал ей, а их было немало. Но суровое наказание грозило всем, кто посмеет сказать ей слова утешения. «Видит Бог, я решилась на это и понесла наказание. Однако я тайно торжествовала в душе, что сделала это». При этих словах лицо Оливии просветлело и стало еще прекрасней. Элена бросилась на грудь монахини и разрыдалась. Оливия молча ждала, когда девушка успокоится. «Вы не опасаетесь, дитя мое, — наконец сказала она, — что, почувствовав себя оскорбленной вашим непослушанием, настоятельница, готовая угодить вашим врагам, не воспользуется этим и заточит вас на сей раз не в келью, а в этот ужасный карцер». Это вполне соответствовало бы пожеланиям маркизы и было бы намного легче исполнить, чем силой постричь вас в монахини. Увы, у меня есть все основания опасаться, что именно это и задумано против вас. Мы должны благодарить судьбу, что церковные торжества не позволят ей сделать это уже сегодня. Вздох, вырвавшийся из груди бедной Лены, был скорее похож на стон отчаяния, Девушка поняла, что для колебаний и раздумий нет более времени. Она должна принять предложение Винченца и немедленно бежать с ним. Сейчас в душе она молилась лишь о том, чтобы усилия его не были напрасными. Оливия была обеспокоена молчанием девушки. «Я могла бы привести и другие примеры суровых наказаний, дитя мое, но воздержусь. Лучше скажите мне...» Чем я могу помочь вам? Пусть я снова буду наказана. Но я хочу облегчить участь еще одной жертвы жестокости. Элена разрыдалась еще сильнее. А если они узнают об этом? Еле смогла вымолвить она, задыхаясь от слез. В ее прерывающемся голосе была благодарность. О, что тогда будет с вами? Я знаю». — твердо ответила сестра Оливия. — Но я иду на это. — Как вы добры! Как благородно! — шептала Элена сквозь слезы. — Но вы не должны жертвовать собой. Я делаю это и для себя тоже. Ибо не в силах безмолвно зирать на чужое горе. Физические страдания — ничто в сравнении со страданиями душевными. Я готова на любые муки, если буду знать что мои жертвы не напрасны. Да, дитя мое, сострадание — это одно из самых сильных чувств. Сильнее его возможно лишь раскаяние, муки совести, но и они полны сострадания. Ну что за эгоизм с моей стороны предаваться подобным рассуждениям и еще более усугублять ваше состояние? Я казню себя». Элена, ободренная симпатией и сочувствием сестры Оливии, рассказала ей о Винченце и его плане и попросила посоветовать, как ей оказаться в нужное время вблизи покоев настоятельницы, чтобы встретиться с Винченце. Сестру Оливию обрадовало все, что рассказала ей Элена. Она посоветовала девушке прийти до ужина и побывать на концерте на которой будет допущено много гостей. Среди них может оказаться и Винченца. Когда Елена высказала свои опасения, что настоятельница может увидеть ее, сестра Оливия, обрадованная решимостью девушки, посоветовала ей скрыть лицо под темной монашеской вуалью, которую обещала ей достать. Она также обещала Елене не только провести ее в покое настоятельницы, но и оказать любую другую возможную помощь. Среди монахинь вас едва ли кто-либо узнает, да и у матушки-настоятельницы, принимающей гостей, не найдется свободного времени, чтобы разглядывать толпу приглашенных. К тому же она уверена, что вы находитесь в заперти в своей келье. Этот вечер слишком много значит для ее тщеславия, поэтому она не станет отвлекаться на что-либо другое. А теперь, дитя мое, обдумайте, что вы должны сообщить Винченце, и лучше всего в записке. Он должен немедленно знать о вашем согласии бежать и еще о том, что вам грозит опасность. Надеюсь, у вас будет возможность передать ему записку. Их беседу прервал звук гонга, созывающий монахиню музыкальную комнату, где должен был состояться концерт. Элена села писать записку Винченца, а сестра Оливия поспешила за обещанной вуалью.